через два года в авиньоне был избран новый папа яаков когорский старик 72 годов и нарекся Иоанном двадцать вторым Да не допустит небо чтобы еще хоть один пантифик взял это мерзкое благим людям имя француз и подданный французского короля, А люди той зловредной земли всегда выгадывают для своих и не способны понять, что мир — наше общее духовное отечество. Он поддержал Филиппа Красивого против рыцарей-храмовников, обвиненных королем, полагаю, облыжно в постыднейших грехах. Все ради их сокровищ, кои папа-вероотступник с королем присвоили». Вмешался Роберт Неаполитанский, чтобы сохранить свое правление на итальянском полуострове. Он уговорил папу не признавать ни одного из двоих немцев-императоров и сам остался главным военачальником церковного государства. В 1322 году Людовик Баварский разбил своего соперника Фредерико. Испугавшись единственного отныне императора еще сильнее, чем боялся двух, Иоанн отлучил победителя, а он и в отместку объявил папу еретиком. Надо знать, что именно в тот год в Перудже собрался капитул братьев-францисканцев. Их генерал Михаил Цезенский, склонив слух к требованиям мужей духа, спиритуалов, о последних еще расскажу, провозгласил как истину веры положение о бедности Христа, который со своими апостолами, если и владел чем-либо, то только временно. Достойнейшее утверждение, призванное оберечь добродетель и чистоту братства. Папа же был недоволен, вероятно, почуяв угрозу своим притязанием, ибо готовился как единоличный глава церкви воспретить империи избирать епископов, при этом сохранивши за собою прерогативу коронования императоров. Так или иначе, в 1323 году он восстал против доктрины францисканцев в своей декреталии «Cum inter non nullus». Людовик, видимо, тогда же разглядел во францисканцах отныне враждебных папе мощных сотоварищей. Провозглашая бедность Христа, они усиливали позиции имперских богословов Марсилия Падуанского и Иоанна Яндунского. И за несколько месяцев до событий, кои будут описаны, Людовик, заключив с разбитым Фредериком союз, вступил в Италию, принял корону в Милане, подавил недовольство в Висконте, обложил в войском Пизу, назначил имперским наместником Коструччо, герцога Лукского и Пистойского. И напрасно, думаю, ибо не встречал более жестокого человека, кроме Угучона из Фаджулы. И быстро пошел на Рим, куда призывал мессир Шарра Колонна, господин той области. Такова была пора, Когда я, приняв послушание в бенедиктинской обители в Мельке, был взят из монастырской тишины волю отца, бившегося у Людовика в свите и непоследнего между его баронами, каковой рассудил вести меня с собою, дабы узнал чудеса Италии и в будущем наблюдал бы коронацию императора в Риме. Но, как сели под Пизой, привело ему отдаться воинской заботе. Я же, он им побуждаясь и от досуга и ради пользы новых зрелищ осматривал тосканские города. Однако, по мнению батюшки и матушки, житье без занятий и уроков не годствовало юноше, обещанному к созерцательному служению. Тогда-то, по совету полюбившего меня, «Марсилия, и был я приставлен к ученому-францисканцу Вильгельму Баскервильскому, отправлявшемуся в посольство по славнейшим городам и крупнейшим в Италии аббатствам».